гадки «А вот маг, сопровождавший нас сюда, точно здесь отдыхал», — добавил сержант, чем немного удивил меня. Не думал, что он окажется таким опытным следопытом. Хотя он был профессиональным стрелком и должен был разбираться в таких вещах. «Понял, спасибо, сержант», — ответил я де Фабье. «Лошади пристроены. это порода выносливая, поэтому через пару часов можно будет ехать дальше. Если примите мой совет к сведению, то я бы рекомендовал здесь не задерживаться». Мне и в прошлый раз это место не особо нравилось. Слишком уж оно открытое. Он нервно осмотрелся по сторонам. Кловису здесь явно не нравилось. Это было видно по его напряженному поведению и мимике. «Хорошо», — кивнул я. «Иди пока отдыхай», — приказала стрелку. «Лейтенант, но вам...» «Сержант, это приказ», — произнес я голосом, нетерпящим препирательств. Было видно, что мои боевые товарищи очень устали. И если я мог подпитывать свое тело магической энергией плюс был гораздо сильнее их в магическом плане, что давало мне определенную фору, то они держались лишь благодаря силе воли. Ведь с того момента, как мы покинули военный лагерь Галларии, отдыхали мы крайне редко и непродолжительно. А еще каждый из нас нес вахту, что еще больше уменьшало время на нормальный сон. Плюс последний бой с чумными налетчиками, который сильно истощил наши физические, ментальные и магические ресурсы. А если добавить еще и произошедшие в Валерийской деревне, В общем, солдаты устали, и им требовался отдых, причем обоим. Да, передайте сержанту Ларлу, пусть тоже отдыхает. Едой я займусь сам, произнес я, пока Кловес не ушел. Поняв по моему тону, что спорить со мной бесполезно, де тяжело вздохнул. Хорошо, ответил он и, вежливо кивнув, ушел. Я же продолжил осматривать территорию, но, не найдя ничего интересного, вернулся в лагерь, где ребята уже успели развести огонь, на котором грелся котелок. Не самое безопасное решение, конечно но горячая еда нам сейчас была бы очень кстати. Когда я пришел, Кловис уже спал, а Килиан, сидя у костра, клевал носом. «Ложись, дальше я сам», — приказал я Ларлу. Видимо, де Фабье его предупредил, что спорить со мной бесполезно, поэтому без лишних слов сержант лег отдыхать, а я подсел к котелку и помешал варево внутри него. Судя по всему, есть нам предстояло суп из слонины, сухих грибов и еще из чего-то, что я никак не мог определить ни по вкусу, ни по запаху. Киллиан всегда отвечал за приготовление еды в отряде, и, как правило, у него все всегда выходило вкусно, поэтому я не особо стремился узнать секреты его кухни. Естся и естся, главное, чтобы было питательно. Если сравнивать с тем, чем мне иногда приходилось питаться, будучи василискому в своем родном мире, готовку сержанта Ларла можно было смело приписать к вершине кулинарного искусства. Я взял в руки половник и зачеркнул варево из котелка. Пахло приятно и, главное, наваристо. Сержант явно добавил туда каких-то специй, и, судя по всему, несмотря на скудные ингредиенты, получиться суп должен был довольно вкусным. Я сжербнул ложку и попробовал. И действительно, для походного блюда очень даже ничего. Теперь оставалось только дождаться, когда суп она сварится, а заодно, когда мои боевые товарищи отдохнут и немного восстановят силы. Вот только этому не суждено было случиться. Стоило мне отложить черпак в сторону — Как я заметил, что мои фанги поднялись с земли и начали принюхиваться, а затем и вовсе зарычали. И это могло означать только одно — поблизости враги. Глава 28. «Тихо!» — спокойным голосом произнес я, успокаивая фангов, после чего использовал магическое зрение. Продолжая кошеварить как ни в чем не бывало, я начал осматривать округу на наличие врагов. — Никого. Получается, что к нам приближаются не маги Странно. — Сержанты, — произнес я, повернувшись к своим боевым товарищам. Учитывая, что я знал, с какой стороны произойдет атака, попробовать разбудить Килиана и Кловиц незаметно у меня был неплохой шанс. Плюс я знал, что, несмотря на усталость, сон у солдат все равно очень чуткий. Поэтому я был уверен, что даже если я позову их негромко, они все равно проснутся. А еще я знал, что они оба профессионалы поэтому не вскочат от моих слов, как ошпаренные. Именно так и случилось. «Фанги почуяли врагов», — произнес я практически шепотом. «Идут со стороны леса», — добавил я, видя, как ребята открыли глаза, но продолжают лежать, не двигаясь. Уверен, что если бы последовала другая команда, вроде «Нас атакуют» или «Банальный подъем», сержанты среагировали бы соответствующе. «Готовы?» — также шепотом спросил я. И мои боевые товарищи незаметно кивнули. «Отлично» подумал я, потянувшись к пистолету у себя на поясе. Странно, но даже несмотря на то, что нашими противниками были не маги, а иначе бы я их точно заметил, я почему-то испытывал чувство тревоги. Причем именно тревоги, а не опасности. На «Насчет три», — произнес я, когда в руке оказалась рукоять пистолета. «Раз, два...» «Стойте, лейтенант!» — послышался голос Кловиса, когда я произнес цифру три, развернулся и уже готов был выстрелить. На слова сержанта я среагировал моментально. Поэтому не нажал на спусковой крючок и, как оказалось, не зря. Дело в том, что в нашу сторону двигались несколько всадников, которые носили ту же форму, что и мы. Хотя было в ней небольшое отличие. что это за черная полоса на их мундирах? спросила своих сослуживцев, смотря на черную и ровную полоску ткани, которая тянулась от правого плеча на мундире наискосок к левому боку офицера. Раньше я таких знаков отличий точно не видел. Это дознаватели, обреченным голосом произнес Кловис я заметил, как стрелок занервничал. Киллиан держался лучше, но все равно был заметно напряжен, наблюдая за тем, как всадники приближаются в нашу сторону. Я поднялся, и моему примеру последовали Ларл и Дефабье. «Сидеть», — приказала фангом, которым, видимо, передалось напряжение остальных, и они, начав нервничать, оскалились и зарычали. А тем временем всадники приблизились к нам. Всего их было трое. Вперед выехал незнакомый мне офицер. «Ничего себе! Целый полковник!» Подумал я, смотря на мужчину в годах, в бороду которого уже успела въестся седина. Он смерил нас изучающим взглядом, который остановился на мне. Лейтенант Кастальмер? спросил он. Да, ответил я, смотря в его голубые глаза, которые не выражали каких-либо сильных эмоций, вроде ненависти, презрения или враждебности. Скорее в них я видел безразличие с легкими нотками интереса. Я полковник Натан де Карсо, представился он. Лейтенант, вы арестованы по подозрению в измене. Произнес солдат и кивнул двум остальным офицерам. Они спешились и пошли в мою сторону. Титус и Тина поднялись с земли, преградив им дорогу, встали, заслонив меня собой. Брат с сестрой ощетинились и зарычали. Это какая-то ошибка! Вперед вышел сержант Ларл. Что? Мужчина на коне повернул голову в его сторону, и Килиан замолчал на половине предложения. Это считается сопротивлением аресту? спросил полковник, кивнув на моих фангов. Нет, спокойно ответил я стойко выдержав его тяжелый взгляд. «Могу я узнать, в чем конкретно меня обвиняют?» спросил я, смотря своему собеседнику в его голубые холодные глаза. «Нет», покачал головой мой собеседник, «это вы узнаете в военном лагере, где пройдет слушание по вашему делу», холодно ответил он. «А пока, лейтенант, вы арестованы», произнес он. «Прошу, не усложняйте свою ситуацию», добавил он, смотря на меня все тем же безэмоциональным взглядом. «Лейтенант, это какое-то недоразумение», произнес рядом стоящий со мной Кловис. «Согласен», — кивнул я. «Но это не дает никому права меня арестовывать», — произнес я, смотря на полковника и его подручных. «И вообще, вам не кажется, сержант, этой ситуации странной? Мы и так двигались в сторону военного лагеря. Зачем кого-то отправлять за нами?» — шепотом спросила стрелка. стрелка. я задумался. «Ваша правда», — кивнул он. «Мы с сержантом Ларлом тоже арестованы?» — спросил он, посмотрев на дознавателя. «Нет». Спокойно ответил он, покачав головой. «В измене обвиняется только лейтенант Кастельмар, произнес мужчина, не спуская с меня глаз. Я посмотрел на Киллиана и Кловиса. Лейтенант, я. Ларл замолчал, когда я покачал головой. У вас есть лошади? спросил дознавателей. Разумеется, ответил полковник. «Езжайте в лагерь, сказала сержантом. Лейтенант, я вас не. Это приказ, произнес тоном нетерпящим препирательств. Верное решение, лейтенант произнес полковник, после чего посмотрел на Киллиана и Кловиса. «Мой вам совет, выполните его», добавил Натан, после чего снова повернулся ко мне. «Вы готовы сдастся?» «Интересный вопрос. Меня повезут в военный лагерь Галларии?» — прямо спросил я. «Ибо было не похоже, что эти люди собираются вести меня к Дефоллену и моему отряду». «Этого я вам тоже сказать не могу», — покачал головой мой собеседник. «Все ясно», — усмехнулся я про себя. «Выглядит, как какая-то подстава» понял я, начиная насыщать свое тело магией. «Странно, почему они не отправили по мою душу сильных магов?» — промелькнула мысль в моей голове. «Ведь верхушка знала, на что я способен, и при этом за мной прислали обычных людей. Это очень странно, или...» «А если я откажусь?» — прямо спросил я. «Я знал, что вы, лейтенант, зададите этот вопрос. Впервые за все время на лице полковника появилась хоть какая-то эмоция». Он улыбнулся. «Тогда все ваши люди будут повешены» за сотрудничество и содействие вам в заговоре и измене», — произнес он, и улыбка на его губах стала чуть шире. «Мои люди? Кого вы имеете?» И тут до меня дошло. «Я так понимаю, вы все поняли», произнес Натан. «Ваше поместье находится под присмотром моих людей, но пока против ваших слуг не предпринято никаких действий. По сути, они просто находятся под домашним арестом. Но все может измениться», — добавил дознаватель. «Поэтому прошу, лейтенант, не нужно делать глупостей». «Просто сдайтесь, и тогда никто не пострадает», — процедил сквозь зубы де Корсо и кивнул моим подручным. Несмотря на то, что по людям Натанна было видно, что фангов они боятся, офицеры с черными лентами на мундирах все равно пошли выполнять приказ полковника. «Спокойно», — приказал Атиту у Суетини, и фанги послушно легли на землю. «Руки вперед», — приказал один из дознавателей, и я выполнил его приказ. Вскоре мои руки были закованы в кандалы. «Вы поступили правильно, лейтенант», — произнес Де Корсо с интересом изучая меня. «А теперь мы отправимся в Кастилью», — произнес он, и его подручные грубо толкнули меня вперед. Уже когда мы подходили к лошадям, которых оставили в небольшом подлеске, я встретился взглядом с сержантами. «Мы расскажем Де Фалену все, что произошло тут», — произнес Ларл и Натан усмехнулся. «Неужели вы думаете, что я действую по своей прихоти или личным мотивам?» — произнес дознаватель и покачал головой. «Я работаю на самого короля Людовика Мудрого и исполняю его личную волю», — добавил он. «А еще я хочу вот вам что сказать. Вашего командира я встретил, когда покидал военный лагерь, поэтому он в курсе». Улыбка на его лице стала еще шире. «А теперь попрощайтесь, с лейтенантом. Возможно, вы видите его в последний раз». Сказав это, он кивнул своим подручным, и те усадили меня на лошадь. Я посмотрел на сержантов и улыбнулся. «Все будет в порядке», — произнес я. Затем один из дознавателей взял мою лошадь под узцы и, потянув их за собой, заставил мою лошадь последовать за ним. Последнее, что я увидел, это грустные глаза Киллиана и Кловиса. Судя по всему, в мое возвращение они не верили. Иллерия. Военный лагерь. В этот раз на собрании Ордена Чистоты присутствовало всего три человека, одним из которых был младший брат короля Фернанда II. «Как кристалл утерян!» Холодным тоном процедил Незримый и сквозь маску уставился на Андерса. В Агильеру все похолодело, а сердце как будто и вовсе перестало биться. «Я... я не знаю», — покачал головой младший брат короля. «Это все отряд де Фоллена. Спросите лучше его». Андерс кивнул на поле Рошфора. «Поль?» — Незримый повернулся к аристократу. «Не объяснишь, в чем дело?» — спросил он отца Багрового плача. «Я пока не в курсе того, что произошло в деревне сантильяна дальмар мар Отряд де Фаллена пока не вернулся. Уверен, что все, что произошло там, вина эллирийских солдат. Они...» «Наших?» Агильеров ударил ладонью по столу и поднялся. «Это мы убили Матиаса? Мы захватили его младшую сестру. Мы помешали Энрике в его задании. Мы...» «Идет война, Олух!» рявкнул на собеседник Рошфор. «Ты забываешься! Это вы развязали!» «Мы...» холодно произнес Незримый, и отец Багрового Палача сразу же замолчал. «Не забывай, Поль, что война — это наших рук дело». «Знаю», — виноват ответил огненный маг. «Хорошо», — кивнул великий патриарх. «Скажи, у тебя есть какие-то догадки по этому поводу?» «Да», — невесело ответил Рушфор. «Будь добр, Поль, поделись ими с нами», — произнес Незримый, смотря на огненного мага, под пристальным взглядом которого тому сразу же стало некомфортно. И «Это при условии, что это была всего лишь проекция человека, притом в маске». «Думаю, все дело в неком Кастельмаре», — произнес отец Багрового плача. «Этому юнцу вечно удается попадать в подобные ситуации и при этом выходить сухим из воды. Уверен, что и в этот раз он приложил руку к этому, и кристалл у него», — добавил Рошфор. «Кастельмар», — задумчиво произнес незримый, — «странно, но я уже слышал эту фамилию». «Это не он недавно вернулся из экспедиции в проклятые земли, где им удалось забрать важный артефакт», — уточнил глава Ордена Очищения. «Все верно, это он», — ответил Поль, удивившись, что великий патриарх знает об этом юнце. Разумеется, Андрес тоже слышал об этом человеке, который уже не раз ставил палки в колеса его стране. «И что ты собираешься с ним делать?» — спросил незримо Рошфора. «Я что-нибудь придумаю», — ответил отец Багрового плача. «Да уж, придумай!» — в голосе Великого Патриарха прозвучали нотки недовольства. «И начинай заниматься им сейчас же, считай это самым приоритетным заданием, это понятно?» — спросил глава Ордена чистоты Огненного Мага. «Разумеется», — ответил Поль. «Славно. Я тоже приложу определенные усилия, чтобы этот человек больше нам не помешал», — произнес незримый, чем сильно удивил как Огненного Мага, так и младшего брата Короля Иллерии. Впервые за все время существования их организации Незримый решил лично принять активные действия в делах Ордена. «Спасибо», — Поль вежливо склонил голову. «На этом все. Надеюсь, мне больше не придется вызывать вас в столь срочном порядке». Сказав это, его проекция растворилась в воздухе. Вскоре ее примеру последовал и Андрес. Последним связь оборвал Рошфор, который, погасив кристалл, резко поднялся из кресла и пошел к выходу из своего шатра. Его сердце бешено колотилось от страха перед незримым и злобы от того, что этот Кастельмур снова встал у него поперек горла. Но «Ничего», — твердил он про себя, — «в этот раз ты точно допрыгался, щенок», — процедил он сквозь зубы, — «больше ты не встанешь у нас на пути». Конец восьмой книги. Текст читал Олег Кейнс.